Во всех слоях души я надеялся, что мне позвонят в ближайшие часы. Животина укатится в дом родной, и мы оба забудем случившееся так же быстро, как школьную программу. В объявлении я указал, что мне можно позвонить в любое время дня и ночи. Тишину разрезали Children of Bodom. Я подпрыгнул, и пес подскочил. В свое время их песня «Ау, помогала не пропускать звонки по работе. Они бывали в разное время суток. С подобным рингтоном и мертвый воскреснет. Теперь я каждый раз кладу в штаны от того, что мне вообще кто-то звонит. Постоянно напоминал себе, что надо поменять, но этого не делал. Заканчивал разговор и удачно забывал до следующего раза. Звонил батя. Я снял трубку. В динамике раздался звук окончания вызова, как всегда. Пес сунул морду мне под руку, требуя ласки. Почесав его, я сам набрал отца чтобы не поймать очередной инсульт задницы. Вместо гудков полковнику никто не пишет. Это уже, походу, надо мне на звонок ставить. Отец поднял трубку. Алло, звонил, пап? Да? В динамике послышалось шуршание, а потом заливистый кашель и звук харчка. Бестолковый патефон. Разбудил? Да не, как у тебя? Да, в темпе вальса. — Был на ЭКГ сегодня. — И чё там? — Да ничего. Очередь километровая. Два часа проторчала, потом докторша свалила на обед. Ф — Классика жизни. Я такой ни хрена не понял и домой пошел. короче. — Получается, что ты не был на ЭКГ? — Ну... Он откашлялся. — В Советском Союзе такой херни не было. Я беззвучно приложился лбом к столу. Началось в колхозе утро. Бесполезно отцу говорить, что если бы не современность, то батя не смог бы так легко и спокойно рассуждать на расстоянии в семь тысяч километров о здравоохранении, пиве и политике. Раньше на один рубль пес звучно зевнул, мне захотелось пожать ему лапу. — Че там у тебя такое? — Собакин. — Какая нахрен собака? — отец повысил голос. Мне пришлось отстраниться от мобильника. Ты там совсем рехнулся? Танька, хрен тебя пустит, мы только ремонт закончили. Ты вообще башкой своей ду? Эй! — перебил я его. — Почему ты решил, что я с собакой приехать собрался? Я ее вообще подобрал. Делать тебе не хрен. Отец опять сплюнул. Когда мужиком становиться собираешься? Я промолчал и еще раз без звука приложился к столу. Еще скажи, что я весь в мате, ты сломаешь систему, пап. Отец продолжал нагнетать. Бесполезные создания, только жрут и срут, справочки им, санкнижечки. Еще и на билет тратится. Я встрепенулся. Кстати, о билетах ты узнал? К сожалению, я в самолетных делах разбирался не лучше, чем в эзотерических штучках. Сама приземленность. Батя укатил в другую часть страны после развода, когда мне исполнилось восемнадцать. Матушка в открытую сказала, что она отмучилась и может жить для себя, как будто я ее заставлял замужем сидеть. Еще мы с отцом тогда изрядно подцапались из-за того, что я поступил после одиннадцатого класса в техникум, а не в университет. Повонять это же святое, мол, я бестолочь, куда ни плюнь, нужна вышка, без нее никуда, балбес и по списку. Меня зацепило такое отношение. Мне восемнадцать, и вообще сам черт не брат. Батя допилился, и меня рвануло, как Кузькину мать. Мы перестали общаться. В день рождения и Новый год отметились звонками, и достаточно. Прошло время, приоритеты поменялись. На сегодняшний день, кроме отца, у меня никого нет. Для него я по-прежнему сын, пусть я не образцовый. Иронично, мне предстоит уехать примерно при тех же обстоятельствах, что и отцу. — А, бери на ноябрь. Как у тебя с деньгами вообще? — Более-менее. Последние несколько месяцев я изрядно подсел на компьютерные игры, поменял одну зависимость на другую, более экономичную. Донатеров я всегда ненавидел, с ними даже в поле срать не сяду. Это как права купить, а умение ездить и нет. Но парадокс круглосуточных посиделок за компьютером в том, что ты вроде не ешь, а срака растет. — Все компьютеры чинишь? — Ого, — соврал я. — Слушай, у меня фигня такая в Варде. Когда пишу, то пробел знаки съедает. Забыл, как кнопка называется волшебная. Я закатил глаза, потому что отец спрашивал это чуть ли не каждый раз, когда звонил. До сих пор не доходило. На самом деле он так терялся в трех кнопках или уже подкалывал. «Инсерт слева от стиралки», — мне захотелось зевнуть. «Пошел я спать». «Давай, чеши, Билл Гейтс», — отец хохотнул. «На созвоне». «Угу». Сбросив вызов, я положил телефон на стол, провел руками по лицу, растянул щеки в разные стороны и отпустил. «Господи, за что мне все это?» Пес вздохнул, словно спрашивал то же самое. Его глаза были не просто разные по цвету, а мозаичные. В голубом немного коричневого, а коричневый наполовину голубой. Сразу и не заметишь. Красивый калейдоскоп. Я попробовал прикинуть, какая бы кличка подошла псу. В голову ничего не пришло. Эпоха тузиков, дружков, валетов давно закончилась, сейчас модны всякие агаты, хакки, орфеи и так далее. Шанс угадать кличку собаки минус ноль, но и «Эй, ты иди сюда» тоже как-то неудобно. А новая кличка вообще ни в звезду, ни в космос. Должна же быть с собакой хоть какая-то связь. Я попробовал традиционные а-ля свисты и Пес не обратил внимания. Вообще здорово, что он не отзывается на все подряд, но не в моем случае. Я вздохнул и еще раз потрепал собачий котелок. Нормально все будет валенок. Пес ушел на свое место около миски и свернулся калачиком. Компактный медведь. Я покопался в настройках телефона, поменял рингтон на штатный и пошел спать.